Кассета 4. Дорожка 1. Гражданское право. Учебник. Том 1. под редакцией А.П. Сергеева. Ю.К. Толстого. Продолжение страницы 209. Каждый рубль вложений переводится в рубль номинала целевого долгового обязательства, если вложение сделано до 1 марта 1991 года. К вложениям, сделанным позже этой даты, применяются понижающие коэффициенты. Долговая стоимость одной единицы номинала такого обязательства определяется из соотношения текущей покупательной способности рубля и его покупательной способности в 1990 году. Страница 210. Примечание первое. Смотрите Федеральный закон о порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации. От 6 июля 1996 года Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 28 Статья 3349 Конец примечания Целевые долговые обязательства могут быть обращены в рубли или использованы в качестве средства платежа при приватизации государственного имущества Примечание второе До начала восстановления сбережений Проводится предварительная компенсация вкладов отдельных категорий граждан. Смотрите порядок проведения в 1999 году предварительной компенсации вкладов отдельных категорий граждан Российской Федерации в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года по гарантированным сбережениям граждан, определенным федеральным законом о восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации. Добрание законодательства Российской Федерации, 1999, номер 21, статья 2638, конец примечания. Государство может без специальной лицензии выступать в роли организатора лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, в скобках пункт 1, статьи 1063 Гражданского кодекса, причем никаких целей. ради которых могут проводиться такие игры, не установлено. Следовательно, цели могут быть любыми. Однако, если исходить из идеи служения обществу, то государство должно было бы эксплуатировать азарт своих граждан лишь в целях повышения уровня культуры, развития духовной жизни и иных благих целях. Государство вправе принимать пожертвования. В скобках пункт 1 статьи 582 Гражданского кодекса. Государство может... Выступать также в наследственных правоотношениях, в роли наследника, как по завещанию, так и по закону. В скобках статьи 527 и 552 Гражданского кодекса 1964 года. Государство как субъект ответственности. Всякий раз, когда государство становится участником какого-либо гражданско-правового отношения, оно может быть привлечено к ответственности за нарушение прав и охраняемых законом, интересов другого участника этих отношений, и наоборот. Это общее правило, касающееся гражданско-правовой ответственности. Однако, говоря о государстве как субъекте ответственности, нужно вести речь об ином, об особых случаях в недоговорной ответственности государства за вред, причиненный в определенных ситуациях. Вред причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий, бездействия, государственных органов, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания акта государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому акту, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет, соответственно, казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации – или казны муниципального образования, в скобках статьи 16 и 1069 Гражданского кодекса. Таким образом, в законе установлено общее правило об ответственности государства за вред, причиненный его органами или должностными лицами. Такая ответственность наступает независимо от того, является ли орган государства юридическим лицом, и может ли он самостоятельно нести ответственность. Естественно, государство не отвечает вместо унитарных казенных предприятий и учреждений, не выполняющих властных функций, и их должностных лиц, что не исключает субсидиарной ответственности государства по обязательствам указанных субъектов. Страница 211. Государство отвечает перед реабилитированными жертвами допущенных им политических репрессий на основании закона Российской Федерации. о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года примечание 1 и принятых в исполнении него других нормативных актов примечание первое. Ведомости Российской Федерации 1991 номер 44 статья 1428 1992 номер 28 статья 1624 1993 номер 1 статья 21 Российская газета 1993-15 октября, Собрание законодательства Российской Федерации 1995-45, статья 4242, конец примечания. Эта ответственность, конкретизированная в положении о порядке возврата гражданам, незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, Возмещение его стоимости или выплаты денежной компенсации Утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года, номер 926 Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации 1994, номер 18, статья 2082, 1995, номер 42, статья 3987, конец примечания Действие этого положения распространяется только на случай ответственности государства, поскольку в нем идет речь и о возврате имущества, сохранившегося в натуре, что нельзя считать ответственностью. К ответственности государства в строгом смысле слова относятся только возмещение стоимости имущества и выплата денежной компенсации. Соответствующие денежные выплаты производятся за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации, в пределах установленных лимитов. Вред, в том числе моральный, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации, Или муниципального образования в полном объеме, независимо от вины должностных лиц, соответствующих правоохранительных органов, в скобках статья 1070 Гражданского кодекса. Вред, причиненный этими органами в других ситуациях, возмещается по общим правилам о деликтной ответственности. В ряде случаев государство может принимать на себя обязанность компенсировать ущерб, понесенный теми или иными лицами, причем подобное возмещение не всегда относится к мерам ответственности. Так, согласно статье 306 Гражданского кодекса, в случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности, причиненные собственнику убытки, в том числе стоимость его имущества возмещаются государством. Принятие закона, как правило, акт правомерный. Поэтому возмещение убытков не будет мерой ответственности. Но если закон, на основании которого было прекращено, Право собственности противоречит Конституции Российской Федерации или международно-правовым нормам, государство должно нести ответственность за неправомерные действия, например, в случае принятия закона о национализации какого-либо имущества без компенсации его стоимости. Требования, которые вытекают из перечисленных выше случаев ответственности государства, могут быть предъявлены к Министерству финансов Российской Федерации, федеральному казначейству, или его органом на местах, финансовым органам субъектов Российской Федерации или муниципальных образований и удовлетворяются за счет средств соответствующей казны, в скобках статья 1071 Гражданского кодекса, страница 212. Помимо финансовых органов от имени Казны, в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Гражданского кодекса могут выступать иные государственные органы, юридические лица или граждане. Но источник средств во всех этих случаях один – казна. Взыскание денежных сумм производится за счет средств соответствующего бюджета, а при их отсутствии за счет иного имущества, составляющего казну. Примечание первое. Смотрите пункт 12. Поставление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6-8. о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам. Москва, 1999, страница 316, конец примечания. Однако, современное состояние гражданского судопроизводства и самое главное судебного исполнения подчас позволяет государству уклоняться от возмещения вреда. Во-первых, не так-то просто найти конкретного субъекта, который не только мог бы выступать ответчиком от имени государства, но и имел бы средства, достаточные для возмещения убытков, особенно в случае договорной ответственности. Такая ситуация связана с избранной нашим законодательством плюралистической моделью участия государства в имущественных отношениях, при которой отсутствует универсальный ответчик по любым спорам с участием государства. Во-вторых, даже если для удовлетворения иска в отношении государства есть все основания, суды опасаются и подчас не беспочвенно, что деньги будут сняты с их бюджетных статей. Наконец, в-третьих, даже если решение вынесено, его крайне трудно исполнить. Казна пуста, если в ней есть какие-то средства, то в них, как правило, остро нуждаются другие получатели. Не всегда возможно и обращение взыскания на государственное имущество, которое быстро передается какому-либо государственному предприятию или учреждению. Непосредственное участие государства во внешнеторговом обороте. Общепризнано, что власть государства распространяется только на его территорию, и некоторые другие пространства в соответствии с нормами международного права. Следовательно, за пределами своей территории государство власть обычно не осуществляет. Однако оно не теряет при этом такого своего важнейшего качества, как суверенитет. И при вступлении государства в гражданское право и отношении за пределами своей территории этого нельзя не учитывать. Специфика участия государства во внешнеторговом обороте вытекает из того, что ему здесь приходится действовать на чужой территории, под чужой властью. Принцип равноправия государств в международных отношениях здесь пересекается с суверенитетом государства на своей территории. Результатом такого пересечения является признание за государством, участвующим во внешнеторговом обороте иммунитета. Иммунитет государства представляет собой его суверенитет, но как бы продолженный за пределы государственной территории. Страница 213. Иммунитет означает невозможность распространения государственного суверенитета на иностранные государства, действующие за пределами своей территории, без его согласия. Учение об иммунитете государства наиболее подробно развито в международном частном праве. Различают несколько разновидностей иммунитета. Судебный, от принудительного обеспечения иска, и от принудительного исполнения судебного решения. Эти виды иммунитета означают, что государство без его согласия не подсудно судам другого государства, что в отношении имущества государства без его согласия не могут быть предприняты принудительные меры по обеспечению иска, и что, наконец, даже вынесенное против государства судебное решение не может быть без его согласия принудительно исполнено. Смотрите, например, Статью 435 Гражданского процессуального кодекса. К числу особых разновидностей относят и иммунитет собственности государства. Примечание первое. Подробнее смотрите. Богуславский ММ. Международное частное право. Второе издание. Москва. 1994-149-164 Страница и 191-198. Там же и список дополнительной литературы. Конец примечания. Государство может отказаться от своего имущества. Применительно к внутреннему обороту оно сделало это. Достаточно обратиться к правилу пункта 1 статьи 124 Гражданского кодекса, согласно которому государство выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством на равных с иными участниками этих отношений и началах. Однако это правило не распространяется на внешнеторговый оборот, что вытекает из статьи 127 Гражданского кодекса. Поскольку особенности ответственности государства в отношениях с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности, в данном случае нельзя вести речь ни о каком равенстве. Закон об иммунитете государства пока что не принят. Однако, следуя исторической традиции, иммунитет государства в международных отношениях скорее всего будет определен как абсолютный, то есть не допускающий Без согласия государства никаких принудительных действий в отношении него со стороны других государств, международных организаций, иностранных физических и юридических лиц. Концепция функционального иммунитета, согласно которой государство пользуется им лишь в международных публично-правовых отношениях, а в рамках коммерческих отношений выступает наравне с другими лицами, вряд ли когда-либо получит в России широкое распространение. Но каким бы ни было... В содержании будущего закона об иммунитете государства и его собственности, государство вправе в любой момент отказаться от своего иммунитета или ограничить его, причем как полностью, так и частично. Примеров отказа от иммунитета немало. Во многих соглашениях о поощрении и взаимной защите капиталовложений Российская Федерация отказалась от своего иммунитета в отношении иностранных инвесторов. Отказ от иммунитета может быть предусмотрено в соглашении о разделе продукции. В скобках статья 23 Закона Российской Федерации о соглашениях о разделе продукции. Страница 214. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования непосредственно осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях, установленных федеральными конституционными законами. федеральными законами, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В скобках статья 11 Закона Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Иной непредпринимательской деятельностью за пределами Российской Федерации государство вправе заниматься и без специального дозволения, содержащегося в законе. Что же касается конкретных субъектов, представляющих государство во внешнеторговом обороте, то здесь Законодательство практически без изменений следует тем вариантам, которые созданы применительно к внутреннему обороту. Денежные обязательства от имени государства принимают на себя Правительство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Согласно статье 50 Закона о Центральном банке Российской Федерации Банк России, этот банк представляет интересы Российской Федерации во взаимоотношениях с центральными банками иностранных государств. а также в международных банках и иных международных валютно-финансовых организациях. Для осуществления своих функций Банк России может открывать представительство в иностранных государствах. Смотрите статью 54 того же закона. Выступление на внешнем рынке в качестве заемщика, кредитора или гаранта от имени Российской Федерации регламентируется законом о государственных внешних заимствованиях Российской Федерации и государственных кредитах, предоставляемых Российской Федерацией, иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям. О 26 декабря 1994 года. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 35, статья 3656. Вступление в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации предполагает прекращение действия этого закона. Бюджетные отношения, связанные с государственными внешними заимствованиями, будут регулироваться названным кодексом. Конец примечания. Государственные внешние заимствования Российской Федерации образуют кредиты, займы, привлекаемые из иностранных источников, в том числе облигационные займы, финансовые обязательства гаранта повышения кредита и иные заимствования. Примечание второе. Смотрите статью 98 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Понятие государственных внешних заимствований определено в статье 89 того же кодекса. Конец примечания. Эти заимствования образуют государственный внешний долг Российской Федерации. Предоставляемые Российской Федерацией любым заемщикам кредиты образуют внешние зарубежные активы Российской Федерации. Государственные внешние заимствования и предоставление государственных кредитов осуществляются от имени Российской Федерации или правительства Российской Федерации на основании международных договоров, гражданско-правовых соглашений, выпускаемых ценных бумаг и выдаваемых гарантий. Возможно произвести такие заимствования, предоставить кредиты, и от имени федеральных органов исполнительной власти или российских юридических лиц. Но чтобы такие действия обязывали Российскую Федерацию, Необходимо наличие полномочий, оформленного в виде постановления правительства Российской Федерации. Страница 215. Если выдаваемый или получаемый кредит, гарантия, превышает предельные размеры, установленные статьей 4 Закона о государственных внешних заимствованиях Российской Федерации и государственных кредитах, необходима его ратификация Федеральным Собранием Российской Федерации. Примечание 1. Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены дополнительные более жесткие требования в отношении государственных внешних заимствований и кредитов. Конец примечания. Переговоры с иностранными кредиторами по условиям привлечения и использования в экономике Российской Федерации финансовых кредитов проводятся Министерством финансов Российской Федерации, а товарных и инвестиционных кредитов Министерством финансов совместно с Министерством экономики. Министерством внешних экономических связей Российской Федерации и другими заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями. Подписание межправительственных соглашений по вопросам привлечения иностранных кредитов и предоставления гарантий осуществляется министром финансов Российской Федерации или лицом, уполномоченным правительством Российской Федерации. Примечание второе. Смотрите пункт, второй, постановление правительства Российской Федерации от 16 октября 1993 года, номер 1060, об организации работы, связанной с привлечением и использованием иностранных кредитов, собрание актов Российской Федерации 1993, номер 43, статья 4094, конец примечания. Выпуск ценных бумаг. специально предназначенных для распространения на внешнем рынке предусмотрен постановлением правительства Российской Федерации от 27 сентября 1994 года номер 1107 об урегулировании коммерческой задолженности бывшего Союза Советских Социалистических Республик перед иностранными кредиторами. Примечание 3. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 24 статья 2636 конец примечания. В этом постановлении речь идет о переоформлении коммерческой задолженности бывшего Союза Советских Социалистических Республик, за которую ответственность на себя приняла Российская Федерация. Векселя. Векселя выдаются Министерством финансов от имени правительства Российской Федерации тем кредиторам бывшего Союза Советских Социалистических Республик. перед которыми возникла эта задолженность. Помимо векселей, Министерства финансов вправе выпускать облигации внешнего облигационного займа. Примечание 4. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 47, статья 5329, конец примечания. Соответствующие ценные бумаги имитируются от имени Российской Федерации без регистрации проспекта эмиссии. Все расчеты по ним ведутся в долларах Соединенных Штатов Америки. Возможность выпуска таких облигационных займов предоставлена и некоторым субъектам Российской Федерации. Примечание 5. Смотрите указ президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года номер 304 о выпуске внешних облигационных займов органов исполнительной власти, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 15 статья 1755 номер 42 статья 4762 номер 46 статья 5279 номер 51 статья 5743 1998 номер 12 статья 1425. Действие этого указа было распространено и на других субъектов Российской Федерации. Республики Татарстан и Коми Московскую, Ленинградскую, Свердловскую, Самарскую, Орловскую, Челябинскую области, Красноярский край. Конец примечания. Страница 216. Однако последние должны получить кредитный рейтинг в соответствии с международными стандартами и соблюдать иные ограничения. Примечание первое. Смотрите пункт 2 статьи 6 Закона Российской Федерации об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, а также указ президента Российской Федерации от 9 июня 1998 года номер 696 о порядке выпуска органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации внешних облигационных займов. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 24 статья 2697. Конец примечаний. Государство является участником инвестиционных соглашений заключаемых с иностранными инвесторами в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25 января 1995 года, номер 73, о дополнительных мерах по привлечению иностранных инвестиций в отрасли материального производства. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 5, статья 400. Конец примечания. Согласно указу, иностранные инвесторы могут получить льготы, состоящие в уменьшении в два раза таможенных пошлин на ввозимые ими в Российскую Федерацию товары сроком не более чем на пять лет, если они заключат инвестиционное соглашение с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации. Таким органом является Министерство экономики. Российской Федерации. Другой стороной инвестиционного соглашения может быть иностранный инвестор, вложивший в уставный капитал Российской коммерческой организации не менее 10 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки и осуществляющий прямые капиталовложения в отрасли материального производства Российской Федерации в сумме не менее 100 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Примечание третье. Смотрите положение. О порядке заключения и реализации инвестиционных соглашений, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации 24 июля 1995 года, номер 751, Собрание законодательств Российской Федерации, 1995, номер 31, конец примечания. Что же касается иных обязательств относительно движимого и недвижимого имущества, участия в управлении юридическими лицами, то здесь государство представляет Мингосимущество Российской Федерации. Примечание 4. За исключением случаев управления и распоряжения объектами федеральной собственности за рубежом, осуществляемого управлением делами президента Российской Федерации. Смотрите постановление правительства Российской Федерации 25 января 1996 года, номер 59, о передаче управлению делами президента Российской Федерации. Полномочий по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 5, статья 484 1998 номер 3, статья 347 Управление делами президента Российской Федерации Управляет и распоряжается недвижимым имуществом, находящимся на балансах торговых представительств Российской Федерации за рубежом Смотрите указ Президента Российской Федерации от 2 августа 1996 года, номер 1135, о мерах по улучшению использования недоизбежимого имущества, закрепленного за Министерством внешних экономических связей Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 32, статья 3913, конец примечания. Порядок управления государственным имуществом, находящимся за рубежом, определяется постановлением правительства Российской Федерации от 5 января 1995 года, номер 14, об управлении федеральной собственностью, находящейся за рубежом. Примечание 5. Собрание законодательств Российской Федерации, 1995, номер 3, статья 203, номер 39, статья 3771, конец примечания. Решение о продаже, мене, залоге, дарении, изъятии недвижимого имущества, находящегося за рубежом и являющегося федеральной собственностью, принимается правительством Российской Федерации на основании совместного представления Мингосимущества Российской Федерации и Федерального исполнительного органа соответствующей отрасли, страница 217. В таком же порядке принимаются решения о приобретении федеральной собственности, недвижимого имущества и ценных бумаг, долей, долей. Поев и акций в находящихся за рубежом юридических лицах. Сдача в аренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью и находящегося за рубежом на балансе государственных предприятий и учреждений, за исключением отдельно стоящих зданий, сооружений, неиспользуемых земельных участков, производится. На срок до одного года этими государственными предприятиями-учреждениями и учреждениями самостоятельно, на срок до пяти лет по согласованию с Мингосимуществом Российской Федерации. на срок свыше пяти лет по решению правительства Российской Федерации. Решение о внесении закрепленного за государственными предприятиями имущества, включая денежные средства, являющегося федеральной собственностью, в порядке уплаты уставного капитала, выкупа соответствующих долей, паев и акций в юридических лицах, находящихся или создаваемых за рубежом, принимаются государственными предприятиями по согласованию с Мингосимуществом Российской Федерации и федеральным исполнительным органом соответствующей отрасли, Примечание первое. В настоящее время предусмотрено создание на базе федерального имущества, находящегося за рубежом, акционерных обществ, смотрите указ президента Российской Федерации, от 29 июня 1998 года, номер 733, об управлении федеральной собственностью, находящейся за границей. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, номер 27, статья 3149, конец примечания. В то же время учредителям и участникам от имени Российской Федерации в находящихся за рубежом юридических лицах выступает Мингос имущество Российской Федерации, которое вправе по решению правительства Российской Федерации вносить федеральную собственность в их уставные капиталы, за исключением имущества, закрепленного за государственными предприятиями. Последние выступают учредителями, создаваемых с их участием за рубежом юридических лиц от своего имени, а не от имени государства. Мингос имущество Российской Федерации. также вправе передавать в управление на конкурсной основе юридическим и физическим лицам имущество, не находящееся в оперативном управлении или хозяйственном ведении государственных юридических лиц. Что же касается акций, паев, долей, принадлежавших Российской Федерации в имуществе юридических лиц, расположенных за рубежом, то любые действия по распоряжению ими подчиняются тем же ограничениям, что и на внутреннем рынке. Мингосимущества Российской Федерации является полномочным представителем правительства Российской Федерации по вопросам правопреемства Российской Федерации в отношении имущества бывшей Российской империи, бывшего Союза СССР, в том числе его министерств, ведомств, других организаций и учреждений, а также упраздненных министерств и ведомств Российской Федерации в отношении федеральной собственности, находящейся за рубежом, за исключением имущества. Переданного в оперативное управление Федеральным органам исполнительной власти, организациям и учреждениям. Мингос имущество Российской Федерации осуществляет организацию поиска, защиту, надлежащее оформление права собственности Российской Федерации на указанное имущество и управляет этим имуществом, а также выдает От имени правительства Российской Федерации доверенности на совершение подобных действий. Страница 218. Особенностью участия государства во внешнеторговом обороте является то, что органы, которые уполномочены действовать от его имени, могут вступать в соответствующие отношения как непосредственно, так и через посольство, консульство или торгпредство. Последние должны иметь специальные полномочия действовать от имени перечисленных органов представляющих государство. Таким образом имеет место двойное представительство. Однако дипломатические и консульские службы могут выступать от имени государства и непосредственно при совершении сделок для обеспечения своей собственной деятельности за рубежом, аренда помещений, приобретение в собственность недвижимого имущества и тому подобные действия, а также некоторых иных сделок. В частности, сделка заключенная торговым представительством от имени государства должна обязывать последнее, если ранее государство в международном договоре или посредством одностороннего заявления отказалось от своего иммунитета в отношении такой сделки. Примечание первое. Смотрите статьи 5 и 6 положения о торговых представительствах СССР за границей, утвержденные указом Президиума Верховного Совета СССР, от 30 марта 1989 года Ведомости СССР 1989, номер 14, статья 95, конец примечания Страница 219, глава 9, объекты гражданских прав Параграф 1, понятие и юридическая классификация вещей Понятие вещей Как отмечалось в главе 5 Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения. Круг этих благ, объектов, чрезвычайно широк и многообразен. В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, интеллектуальная собственность, нематериальные блага. Среди объектов гражданских прав особое место принадлежит вещам, что определяется, во-первых, их наибольшей распространенностью и, во-вторых, возникновением по поводу вещей правоотношений собственности. Вещи, Суть материальные предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира. Ими являются как предметы материальной и духовной культуры, то есть продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности: земля, полезные ископаемые, растения и так далее. Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными качествами, либо полезные свойства, которых еще не открыты людям, а также предметы, недоступные людям на данном этапе развития человеческой цивилизации, например, космические тела, объектами гражданско-правовых отношений не выступают. Иными словами, режим вещей приобретают лишь материальные ценности, то есть материальные блага, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми. Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не совпадает с обыденным представлением о них. С точки зрения действующего законодательства вещами признаются не только традиционные предметы быта, средства производства и тому подобное, но и живые существа, например дикие домашние животные, сложные материальные объекты, например промышленные здания и сооружения, железные дороги и тому подобное, различные виды подвластной человеку энергии, например тепловой, электрической, атомной и тому подобное. жидкие и газообразные вещества, например, вода и газ в резервуарах, трубопроводах и т.п. Таким образом, под вещами наука гражданского права понимает данные природой и созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав. Правовое регулирование общественных отношений по поводу владения, пользования и распоряжения разнообразными вещами во многом определяется естественными свойствами последних, зависит от их экономического значения, строится с учетом их ценности, общественных интересов и так далее. Страница 220. В связи с этим не только теоретическое, но и большое практическое значение приобретает научная классификация вещей, призванная служить ориентиром при выявлении правового режима того или иного имущества, определении объема и содержания прав и обязанностей участников гражданских правоотношений. «Юридическая классификация вещей» «Средства, производства и предметы потребления». Данному экономическому подразделению вещей традиционно придавалось первостепенное значение. До последнего времени с ним связывались основные различия, существовавшие между государственной собственностью с одной стороны и собственностью граждан с другой стороны. Сейчас, когда средства производства могут находиться не только в государственной собственности, но и в собственности граждан, Данное деление во многом утратило свое значение. Вместе с тем, правовой режим средств производства и предметов потребления нельзя признать полностью совпадающим. Так, например, собственник автомашины обладает разным кругом прав и обязанностей в зависимости от того, используется ли им машина исключительно в личных целях или в качестве средства производства, например, в части налогообложения, получения необходимых разрешений на эксплуатацию, поддержания эксплуатационных качеств и тому подобное. Вещи движимые и недвижимые. Деление вещей на движимые и недвижимые, принятое практически всеми правовыми системами современности, было решительно отвергнуто советской правовой доктриной в начале 20-х годов как буржуазное и не имеющее практического значения в условиях нашей страны, где земля, ее недра, воды и леса являлись исключительно государственной собственностью. В результате в нормативных актах вплоть до начала 90-х годов Термин «движимое и недвижимое имущество» вообще не встречался. Впервые после длительного перерыва общее деление вещей на движимое и недвижимое было восстановлено законом РСФСР о собственности и основами гражданского законодательства 1991 года. Однако, лишь в новом гражданском кодексе, придающем данному делению первостепенное значение, оно получило относительно полное и завершенное воплощение. Деление вещей на движимые и недвижимые, ведущие свою историю еще из римского права, основано на естественных свойствах объектов гражданских прав. Как правило, недвижимые вещи постоянно находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными признаками и являются незаменимыми. К недвижимости относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и так далее. Иными словами, характерным признаком для большинства объектов недвижимости является их неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они обычно обладают повышенной стоимостью. Вне связи с землей соответствующие объекты, например, деревья, выращиваемые в специальных питомников для последующей посадки, конструкции для сборки жилого строения и тому подобное недвижимыми вещами не считаются. Помимо земли и объектов, которые неразрывно с нею связаны. Статья 130 Гражданского кодекса относит к недвижимым вещам также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, искусственные спутники, космические корабли, орбитальные станции и тому подобное. Страница 221. Указанные объекты не только способны к пространственному перемещению без ущерба их назначению, но и специально предназначены для этого. Признание их недвижимым имуществом, которое характерно для гражданского законодательства многих стран, обусловлено высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью повышенной надежностью правил их гражданского оборота. Особым объектом недвижимости является предприятие, как единый имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, в скобках статья 132 Гражданского кодекса. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право требования, долги, а также права на обозначение, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Наконец, Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество, например, в соответствии с законом Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики, недвижимостью в жилищной сфере среди прочих объектов являются квартиры, элементы инженерной инфраструктуры и так далее. Все остальные вещи, которые по прямому указанию закона не отнесены к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход и ограничение и прекращение права собственности других вечных ипотека, сервитут и так далее и некоторых обязательственных аренда, доверительное управление и так далее прав на него происходит в особом порядке, требующем соблюдения письменной формы и обязательной государственной регистрации. Указанный порядок наряду со статьей 131 Гражданского кодекса. Регулируется федеральным законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. От 21 июля 1997 года. Примечание первое. Некоторыми другими специальными законами. Примечание второе. Принятыми в их развитие подзаконными актами. Примечание 3. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 номер 30. Статья 3594. Конец примечания. Примечание второе. Смотрите, например, статью 17 Закона Российской Федерации о космической деятельности от 20 августа 1993 года Российская газета 1993 и 6 октября. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 50 статья 5609 статья 33 и 41 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1997, номер 12, статья 1383 и другие. Конец примечания. Примечание третье. Смотрите, например, правила регистрации судов, эксплуатируемых на внутренних судоходных путях Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 марта 1993 года, номер 18, российские вести 1993, номер 57 и другие. Конец примечания. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним проводится на всей территории Российской Федерации по установленной единой системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Далее Единый государственный реестр прав. Страница 222. Примечание первое. регистрация воздушных морских и речных судов космических объектов и некоторых других тесно связанных с ними объектов например аэродромов и аэропортов осуществляется в специальных государственных реестрах ведущихся по каждому виду объектов конец примечания данный реестр содержит информацию о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества данные об указанных объектах и сведения о правообладателях В соответствии с пунктом 2 статьи 12 закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, неотъемлемыми элементами единого государственного реестра прав являются дела, в кавычках, включающие в себя правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и книги учета документов. В дело. которая открывается на каждый объект недвижимости, помещаются все документы, поступающие для регистрации прав на указанный объект. Книги учета документов содержат данные о А. Принятых на регистрацию в документах в объекте недвижимого имущества, правообладателях, регистрируемом праве и заявителях. Б. выданных свидетельствах о государственной регистрации прав, в выписках и справках из Единого государственного реестра прав, об иных документах. Дела и книги учета документов являются вечными, их уничтожение, равно изъятие из них каких-либо документов или их частей не допускаются. Согласно пункту первому статьи 131 Гражданского кодекса, государственная регистрация прав прав На недвижимое имущество и сделок с ним возложены на органы юстиции, в составе которых должны быть созданы специальные учреждения по государственной регистрации, действующие на территориях регистрационных округов, в границах, как правило, совпадающих с границами административно-территориальных единиц. Создание системы таких учреждений поручено субъектам Российской Федерации, которые могут вводить ее по мере готовности, но не позднее 1 января 2000 года. Проведенная государственная регистрация, являющаяся единственным доказательством существования зарегистрированного права, в скобках пункт 1 статьи 2 закон Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, примечание 2, удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Примечание 2. Данное положение закона не следует, однако, абсолютизировать. Так как обязательные государственные регистрации подлежат права на то недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которые оформлены после введения в действие данного закона. Права на недвижимое имущество, возникшие ранее, признаются юридически действительными и при отсутствии их государственной регистрации. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. В скобках пункт 1 статьи 6 Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Конец примечания. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество носит открытый характер. Траница 223. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, о любом, Объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме, юридическому лицу документу, подтверждающий регистрацию данного юридического лица и полномочия его представителя. Тем самым обеспечивает согласность вечных прав на недвижимость, которые призваны служить интересам покупателей, залогодержателей, арендаторов и т.д. Интересы самих правообладателей ограждаются тем, что, во-первых, круг предоставляемых заинтересованным лицам сведений ограничивается описанием объекта недвижимости, зарегистрированными правами на него и ограничениями, обременениями прав, и, во-вторых, им, по их запросам, представляется информация о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. Что касается движимых вещей, то для возникновения изменения, перехода и прекращения прав на них не требуется соблюдение столь строгих формальностей, если только иное прямо не предусмотрено законом. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота. По общему правилу. Вещи, как и иные объекты гражданских прав, могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании различных гражданско-правовых сделок и иных оснований, в порядке универсального правоприемства, наследования и реорганизации юридического лица, либо иным способом. Такие вещи считаются неограниченными в обороте, могут быть объектом самых различных абсолютных и относительных гражданских правоотношений принадлежать любым субъектам гражданского права. Некоторые виды вещей, по соображениям государственной и общественной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения здоровья населения и тому подобное, в обороте ограничены. Так, например, горные отводы для разведки и разработки месторождений минеральных полезных ископаемых являются государственной собственностью и могут предоставляться лишь во владении и пользование гражданам и юридическим лицам. Другие вещи, ограниченные в своем обороте, могут приобретаться и в собственность, но лишь по особым разрешениям. К ним в частности относятся оружие, сильно действующие яды, наркотические средства и т.д. На территории Российской Федерации ограничен оборот валютных ценностей, иностранные валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, драгоценных металлов и природных драгоценных камней в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий. Примечание первое. Смотрите, например, закон Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. От 9 октября 1992 года, Ведомости Российской Федерации, 1992, номер 45, статья 2542. Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации, от 30 июня 1994 года, номер 756, Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 11, статья 1991. Положение о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 года номер 759. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 27, статья 3286 и другие. Страница 224. Наконец, для приобретения ряда вещей не требуется специального разрешения, но необходимо выполнение предусмотренных законом условий. Например, отчуждение и приобретение памятников истории и культуры производится соблюдением действующих правил о преимущественном праве их покупки государством. Изъятыми из гражданского оборота считаются те вещи, которые согласно действующему законодательству не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. К такого рода вещам относятся прежде всего объекты государственной собственности, находящиеся в, со... в общественном пользовании, в частности дороги, реки, общественные здания и сооружения, национальные библиотеки, животные мир и тому подобное. Не участвуют в гражданском обороте вещи, которые в принципе могут передаваться другим лицам, но не по гражданско правовым основаниям, в частности архивные материалы. Наконец, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок вещи, запрещенные действующим законодательством. например порнографические издания приспособления для некоторых азартных игр поддельные денежные знаки и платежные документы самодельные наркотические средства и так далее вещи потребляемые и непотребляемые потребляемыми являются такие вещи которые в процессе их использования утрачивают свои потребительские качества полностью или по частям например продукты питания либо преобразуются в другую потребляемую вещь например строительные материалы К непотребляемым относятся те из вещей, которые при их использовании по назначению амортизируются постепенно в течение сравнительно длительного времени, например, машины, оборудование, жилые дома и так далее. Указанные естественные различия между вещами учитываются законодателем при определении различных видов гражданско-правовых договоров. Так, например, объектом договора займа может быть только потребляемая вещь, поскольку он предполагает, что... Переданная по договору вещь будет израсходована заемщиком, который обязан вернуть вещь такого же рода и качества, в скобках статья 807 Гражданского кодекса. Напротив, в договоре аренды или договоре безвозмездного пользования имуществом объектом всегда выступает непотребляемая вещь, которая должна быть возвращена арендодателю или судодателю по истечении срока договора, в скобках статьи 607 и 689 Гражданского кодекса. Вещи индивидуально определенные и родовые. Деление вещей на указанные группы связано не только с естественными свойствами самих вещей, но и с теми способами их индивидуализации, которые избираются участниками гражданского оборота. Поэтому наряду с предметами, единственными в своем роде, например, картиной И.К. Айвазовского «Девятый вал», к индивидуально определенным вещам могут быть отнесены в принципе любые вещи, так или иначе выделены участниками сделки из массы однородных вещей, например, часть урожая картофеля, складированная в определенном месте, газ, затаренный в конкретный баллон и тому подобное. Напротив, если приобретаемая покупателем вещь определена лишь количественно, числом, мерой или весом, и характеризуется признаками общими для всех вещей данного рода, налицо родовая вещь. Например, если поверенный по договору поручения примет на себя обязанность приобрести для доверителя какую-либо из картин К. Айвазовского, то объект сделки будет определен родовыми признаками, хотя каждая из картин К. Айвазовского сама по себе уникальна. Страница 225. Таким образом, указанное деление вещей достаточно условно и весьма подвижно. Его юридическое значение проявляется в нескольких моментах. Так, индивидуально определенные вещи юридически незаменимы, и потому их гибель освобождает обязанное лицо от передачи их управомоченному субъекту. Напротив, гибель родовых вещей по общему правилу не снимает с должника обязанности по их предоставлению, поскольку он не лишен возможности изыскать другие вещи такого же рода и качества. Степень индивидуализации передаваемого имущества лежит в основе различия сходных гражданско-правовых договоров. Например, объект Договоров займа, контрактации, поставки и некоторых других выступают, как правило, родовые вещи. В договорах имущественного и жилищного найма, безвозмездного пользования имуществом, подряда и некоторых других объект всегда индивидуализирован. Различной будет и защита прав кредитора в случае непредоставления ему индивидуально определенной или родовой вещи. В скобках статья 398 Гражданского кодекса и другие. Вещи делимые и неделимые. Делимыми вещами признаются вещи, которые не меняют в результате раздела своего первоначального хозяйственного или иного назначения. Так, например, без всякого ущерба можно разделить на части продукты питания, топлива, материалы и тому подобное, ибо каждая часть этих вещей может быть использована по прежнему назначению. Неделимыми с правовой точки зрения являются те вещи, которые в результате их раздела утрачивают свое прежнее назначение, либо несоразмеримо теряют в своей ценности. Так не поддаются делению на части машины, музыкальные инструменты, мебель и тому подобное. Неделимыми по общему правилу считаются и так называемые сложные совокупные вещи, представляющие собой комплекс однородных или разнородных предметов, которые физически вполне самостоятельны, но связаны общим хозяйственным или иным назначением, например, мебельный гарнитур, столовый сервис, специальная библиотека и тому подобное. совокупным вещам относятся, разумеется, и все парные вещи, обувь, перчатки, лыжи и тому подобное. Следует, однако, учитывать, что это лишь общее правило. Участники конкретной сделки в принципе могут рассматривать любую совокупную вещь как делимую. Исключение составляет тот случай, когда совокупная вещь особо охраняется законом, например, ценная коллекция, состоящая на государственном учете как памятник истории и культуры. Различие между делимыми и неделимыми вещами имеет значение в первую очередь при разделе имущества, находящегося в общей собственности. Неделимые вещи не подлежат разделу в натуре, и поэтому либо передаются одному из собственников с предоставлением другим денежной или иной компенсации, либо продаются, а вырученные от продажи сумма делятся между собственниками, в скобках статья 252 Гражданского кодекса. В зависимости от делимости или неделимости, вещи определяется долевой или солидарный характер обязательства, возникающего по поводу данной вещи. В скобках статья 322 Гражданского кодекса и другие. Страница 226. Главная вещь и принадлежность. Некоторые вещи, не связанные между собой физически, находятся в хозяйственной и иной зависимости, например, музыкальный инструмент и его футляр, картины и ее рамы и тому подобное. При этом Одни из них, в данном случае музыкальный инструмент, картина, имеют самостоятельное значение и называются главными вещами. Другие же, футляр, рама, именуемые принадлежностями самостоятельной ценности, как правило, не имеют и предназначены служить главные вещи. Юридическое значение такого деления состоит в том, что согласно общему правилу принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не установлено иное, в скобках статья 135 Гражданского кодекса. Это означает, что если, например, куплена главная вещь, к примеру, автомашина, и стороны в договоре не оговаривали иного, то покупателю должны быть переданы без особого зато вознаграждения все принадлежности главной вещи. Набор инструментов, насос, домкрат и тому подобное. Принадлежности следует, однако, отличать как от составных, так и от запасных частей главной вещи. Под составными частями вещи обычно понимают такие ее детали – которые связаны с нею конструктивно, независимо от того, что главная вещь может функционировать и без этих деталей, например, отопитель автомобиля. Если иное не оговорено сторонами, вещь должна передаваться со всеми своими составными частями. Конец первой дорожки, четвертой кассеты.